Часть четвертая. Да поглотит тебя тьма, Глава 1. Я переношусь ближе к морю потерянных душ. Я знаю, что здесь может быть опасно, ведь это земли вольного народа. и, Быть может, я угожу в ловушку. Но именно сейчас меня меньше всего заботит это. Ловлю себя на мысли, что чем больше я углубляюсь в свои мысли тем сильнее становлюсь заложницей вопросов и ненайденных ответов. Обхватываю себя руками и смотрю вдаль. Где-то далеко, на горизонте, виднеются верхушки леса. Это уже территория королевства остывших морей, и меня окатывает волна ностальгии. Тоска по тому времени, когда я не знала ничего, кроме учебников и вечерней охоты на демонов. Когда смеялась до упаду Сарой, подметила, как на нее смотрит Алекс. Сердце обжигает боль ведь за все это время я только единожды вспоминаю о них, и от этой мысли становится еще тяжелее. Вдыхаю полной грудью солоноватый аромат, исходящий от воды. Море потерянных душ — единственное место на всей планете Ертсен, в котором, по поверью, собраны все потерянные во время самой ужасной битвы божеств души. Говорят, что сама Юрун скидывала туда тех, кто, по ее мнению, был заблудшим, неверующим и непоклоняющимся ей. Меня передергивает от мысли о том, какой жестокой была Юруна и ее последователи. И один из них особенно. Мой дядя. Бруно. Сердце щемит от обжигающей боли и одиночества, которая, по всей видимости, никогда меня не покидала и вряд ли покинет. Поворачиваю голову навстречу западному ветру, который дует от горы Грарк. Вижу, как великан застыл в ожидании, когда оковы магии спадут. «Ты, наверное, тоже одинок?» — спрашиваю у него, понимая, как абсурдно это звучит. Впервые за долгое время я рада, что одна. Рада, что нет поблизости звонких клинков, что нет никого, кто пытался бы поднять мне настроение. Нет тех, кто разбивает тишину или пытается нарушить спокойствие какой-то внезапной шуткой или репликой, но... Если сравнивать то, что меня окружало в последнее время, и то, чем я довольствуюсь сейчас, то становится грустно. Горечь одиночества давно прожгла меня насквозь, и вполне возможно, что мне лучше существовать в этом мире одной, чем иметь верных друзей и подвергать их опасности. Когда ты одна, то и цена твоей жизни ложится лишь на твои плечи. А когда у тебя столько верных друзей, шантажировать становится проще и легче. Поэтому, вполне возможно, Раум имел столько знакомых, но никогда не был кому-то предан, как мне. Я обрекла его на эти муки. Если бы Раум не был так привязан ко мне, то, скорее всего, ту самую смертельную стрелу приняла бы на себя я, а не он. Или, быть может, все обернулось бы куда более позитивно, и нам бы всем удалось сохранить свои жизни. Но, что суждено, того не изменить». С грустью смотрю на гору Грарк, которая из-за долгого пребывания около воды покрылась трещинами. Птицы свели на ее уступах гнезда, а где-то стали отваливаться куски камня. Ветер становится злее, и я кутаюсь в темную мантию, которая плохо сохраняет тепло. Закрываю глаза и опускаюсь на колени. Студенный песок, который еще не успел высохнуть после прилива, холодит колени, но мне все равно. Тут тихо и спокойно. А об этом я мечтала давно. Едва слышимый крик чаек, где-то справа от меня не мешает, а даже расслабляет. Я ищу глубоко внутри себя свою силу, свой источник магии, к которому так давно не возвращалась. И, к моему удивлению, я быстро отключаюсь, погружаясь в мысли: тут темно, тепло и пахнет вкусной выпечкой. Я не слышу ничего, кроме шипения раскаленного масла. И звука чугунной сковороды, ударяющейся о металлический блин, под которым в печке разожжен огонь. По крайней мере, мне так кажется. И даже пускай это будет мое возбужденное воображение, все равно я чувствую, как мне становится легче. Я ждала тебя, говорит знакомый голос образа моей магии, молниеносной лисицы. Но я не вижу ничего, кроме тьмы. Быть может, это и лучше. Прости, машинально отвечаю ей. «Тебе не за что извиняться», — говорит она. «У тебя были на это веские причины». «Я ничего не отвечаю, стараюсь понять, где сейчас нахожусь». «Зачем ты ко мне пожаловала?» «Я не знаю». «Признаюсь я и ощущаю, как расслабляются мои мысли». «Я не знаю, куда бы могла еще за спокойствием». «Я всегда рада тебя видеть». В голосе образа моей магии слышится нотка доброты. «У тебя было много времени, чтобы решать проблемы самой» но нет ничего зазорного в том, чтобы попросить помощи у тех, кто мудрее и старше тебя. «Как ты можешь быть старше меня, если ты родилась именно тогда, когда родилась я?» Вопрос с подвохом. Слышится едва заметный смешок, а после тьма резко спадает. Словно занавес падает под гнетом невидимой силы на карниз. Передо мной сидит молниеносная лиса. От яркого света, который охватывает ту вариол, щиплет глаза. Я делаю осторожный шаг вперед и слышу, как под ногами плещется вода. Замечаю, что теперь весь пол в воде, словно только что прошел дождь. «Но ты пришла не за тем, чтобы выяснять, кто из нас мудрее и умнее», — отвечает она. «Ты пришла, чтобы попросить меня унять твою боль в сердце». «Наверное». Вновь откровение, слетевшее с моих уст, жалит сильнее, чем укус пчелы. Лисица распушила свой хвост. И я вижу, что ранее, когда в тот раз я впервые оказалась у ядра своей магии, у нее был один хвост, а теперь их десять. Ты пробудила в себе свою магию, опережает меня с ответом лиса. Ты сильнее, чем тебе кажется, Аврора? Нет, отрицательно качаю головой. Я не сильная. Я лишь делаю вид, что сильнее всех, что я могу выдержать все, чтобы не встретилось на моем пути, но это не так. Я делаю еще один шаг навстречу лисе а после усаживаюсь рядом с ней, скрестив ноги. «Почему ты думаешь, что ты не сильная?» «Потому что все, что я умею делать, — это жить в тени своей жизни. Жить так, чтобы подчиняться всем, но не себе самой. Я боюсь будущего, и при каждой возможности бегу прочь». «Нет». Мягкий голос лисы по-прежнему не внушает мне доверия. «Ты не слаба, Аврора. Но, видимо, раз ты сама пришла ко мне, чтобы найти ответы на волнующие тебя вопросы», «Тогда я могу тебе показать настоящую Аврору». Я пускаю голову, зная, что лиса просто хочет меня подбодрить. Однако она, так же, как и я, не знает ответов на вопросы, которые сейчас больше всего волнуют меня. Замечаю ее тонкую холодную лапу на своей руке и поднимаю голову. Лиса добавляет кратко и быстро. «Узри, Аврора, свою силу». И меня кто-то сильно толкает в спину. Водоворот миллиарда молний подхватывает меня и засасывает по спирали в самый чертог магии. Все происходит настолько быстро, что я не успеваю перевести дыхание. Я вижу себя, как упорно сражаюсь с отцом, будучи лет шести или семи. Как моя магия, словно медовые лучи, льется из рук. Отец уворачивается от каждого моего рывка рукой, а после ставит блок. Лица его по-прежнему я не вижу, но чувствую всеми клеточками тела даже сейчас, насколько я сильная. Мимолетное видение переходит в другое, когда я уже постарше. Отец делает снимок на магический фотоаппарат и от вспышки слепит глаза. Я чувствую отцовские заботу и теплоту, которые, как оказывается, хранились именно тут, в ядре магии. Следом новое видение, как я, совершенно одинокая, покупаю клинки, что были предначертаны мне судьбой. Там же я вспоминаю о том, что они звали меня, словно я их единственная спасительница, словно кроме меня нет никого, кто был бы достойных. И вновь видение сменяется другим. Теперь же я на первом курсе стараюсь зубрить учебник и упорно пытаюсь овладеть заклинанием. Я падаю, встаю и снова пытаюсь использовать магию. Это продолжается достаточно долго, но я ощущаю то, что ощущала тогда — упорство и стремление. Следом новое видение перебрасывает меня на первое задание, которое я едва не провалила. Я помню, как вновь и вновь пыталась встать с колен, чтобы дать отпор демону, и как неумело открывала в попыхах сосуд, в который нужно было поместить душу. Затем очередное задание, которое я вновь едва не провалила. Итак, все задания пролетают в мимолетных видениях, где я падаю, но встаю с поднятой головой, чтобы сражаться дальше. Видения настолько яркие и ощутимые, что мое сердце наполняется доброй грустью и верой в себя. Я вновь и вновь переживаю все, что так долго хранится в моей памяти, словно этого не было никогда, словно это впервые со мной происходит. А следом являются мне темные видения. Лиса мне показывает, что я всеми силами пыталась оградить Сару, свою единственную подругу, которая так любит меня до сих пор. Я чувствую это. То, как я приняла на себя практически неподъемную ношу, заплатив за это жизнью друга, который без колебаний отдал ее за мою. То, как всячески пыталась спасти всех, у кого появлялись проблемы из-за меня. Те решения, которые мне приходилось принимать в ущерб своим желаниям. И вот последнее видение, когда я заключила сделку с шаманом Вагелем. Мощный толчок выбрасывает меня из видений, и я открываю глаза. Я по-прежнему сижу напротив образа своей силы, который смотрит на меня с интересом. Ты сильная, Аврора, и даже если этого не замечаешь ты, замечают остальные. Но сильные всегда одиноки. Твоя правда. Лиса наклоняет голову вправо, как мне кажется, чтобы лучше рассмотреть меня. Но это одиночество, расплата за твою силу. Я ничего не отвечаю, чувствую, как горечь осознания застывает на лице. Но ты всё равно пытаешься быть лучшей для всех. Ты пытаешься помогать всем, даже если это будет в ущерб тебе. Ты не только сильная, но и храбрая. Наверное. С грустью в голосе, которая прожигает легкие, опускаю голову. Лиса пододвигается ко мне, и носом тычется мне в подбородок, стараясь приподнять его. Иногда приходится жертвовать многим, чтобы потом стать счастливым. Иногда приходится проходить полосу препятствий, чтобы стать сильнее и мудрее. Иногда цели не оправдывают ожиданий, но всегда, всегда в конце всех неудач и провалов тебя будет ждать приз, что слаще меда. Помни это. Я заключаю лису в крепкие объятия, сама не понимая, как мне это удаётся. А лиса, в свою очередь, кладёт голову на моё плечо. Тепло от её молниевого образа согревает моё сердце. «Ты на правильном пути, Аврора!» — шепчет она так нежно, что сердце разрывается от доброты и не должна сворачивать. «Выполни то, что тебе предначертано, но помни, сложнее победить в себе чудовище, чем стать ему».